Неожиданно, в вечер перед днём научной конференции, Ваня забирался на Зарун к торговому совету, ему требовалось обсудить вопросы с коллегами. Я радовалась, что завтра не нужно искать надёжное место для виртуального присутствия на конференции. Дома уютно и тихо, и нарочно забыла о том, что должна получить программу от Милхаина и запрограммировать коммуникатор мужа. Но откуда же я могла знать, что он улетит так рано? Однако память быстро освежила сообщение от самого Рига. И я не переставала удивляться, откуда он всё знает. Потом Наджет прислала сообщение, что будет ждать меня в Цветочном парке в 7:00 вечера. Уговорив Вайна полететь рано утром, ведь он был не молод, а от чего-то сегодня у него кружилась голова, я немедленно выехала на встречу в Скидаро. У ворот в парк я встретила Наджет. Она была одна и принесла мои любимые булочки. Этот трогательный жест вызвал огромное сожаление, что я не смогла повлиять на её решение служить Ригу. То, что он задумал, непременно скажется на судьбе этой невинной души, которая жаждала защитить свой народ от призрачной опасности. И мне захотелось снова попробовать убедить её не совершать ошибку. Тэрк скоро подойдёт. Осмотревшись вокруг, улыбнулась она. Наджет, выслушай меня. То, что я хочу сказать, очень серьёзно. Присев на скамью у пышных кустов, начала я. Она нахмурилась, что я назвала её настоящим именем, но только ещё раз оглядевшись и никого не заметив поблизости, внимательно посмотрела на меня. Я никогда не желала тебе зла. Ты мне нравишься. Поэтому ещё раз прошу тебя. Оставь Рига, улетай домой. Это ничем хорошим не обернётся. Наджэт лишь виновато опустила голову и стала теребить край пиджака. Я тронула ее за руку и горячо продолжила: "А я обещаю тебе, что если хамони возмутятся за Сагнар, я уничтожу их всех до единого. Поверь мне. Как? Недоверчиво усмехнулась она, но в глубине глаз затаилась надежда. Есть безотказное оружие. Я не часто им пользуюсь, но, как выяснилось, всегда точно в цель. Усмехнулась я, но внутри неприятно отозвалась горечью, как только вспомнила глаза Тентара. Я хотела бы всё прекратить, но и я видела, что Наджот говорит правду, но она всё ещё сомневалась. Наджот, всё просто. Ты не умеешь лгать. Если попадёшься и тебя допросят, ты погибла, и твой брат тоже. Я этого не хочу. А ты самая умная, раздался насмешливый голос Милхаина из-за куста. Я угрожающе спокойно повернула голову и покосилась на парня через плечо. Вероятно, рассрик привлёк меня к вашему общему делу, ровно заметила я и расслабленно откинулась на скамью. Ты всего лишь курьер, самодовольно заявил Милхаин, вышел из укрытия и встал напротив. Вот программа: доставь по назначению и запости, а то хуже будет. Всего пару фазисов в альянсе, а ведёшь себя так, будто родился здесь, усмехнулась я. Такая самоуверенность путь к провалу. Если бы не мы, тебя бы здесь вообще не было, оскалился тот. Не зарывайся, рыжая. Его тон только позабавил. Если бы захотела, я в два счёта стёрла бы его жизнь здесь. Но он всего лишь мальчишка, которым манипулировал Рик. Только под его защитой Милхаин был таким самоуверенным. В сущности же, такой же невинный Химани, как и Наджет. Наивный, покачала головой я и снова посмотрела на его сестру. Но Милхаина это задело, и он, сузив глаза, процедил сквозь зубы. Ты сама по себе ничего не стоишь, просто человеческая девчонка, низшее сословие. А вот Чипур Сулы Вайнсэера дает нам большие преимущества, и ты всего лишь удачное совпадение ее биометрии. Риг давно искал, кто может занять место Урсулы. Ты пришла к нам сама, поэтому будь благодарна, что получила такую возможность. Вот теперь от холода внутри стало трудно дышать. Я выпрямилась и вперила с нимигающим взглядом в Наджид. О чем он говорит? Та растерянно оглянулась на брата. Что ты несешь? Это ты управляла челноком, когда Рик и Сейгер летали на мис, чтобы раздобыть чипурсулы. Забыла? – бросил ей Милхаин. Наджид едва не подавилась от удивления и потрясенно смотрела то на брата, то на меня. И она действительно не умела притворяться. Мы же летали, чтобы доставить туда Сейгера, а не, побледнела Наджид. И что? Рик Сейгером давно этим занимаются. Они и Саяк Удилха поставляли чипы оптом. Хорошие кредиты знаешь ли. А ты думаешь, как они зарабатывают? Холодная ярость окутала меня с головы до ног. Так, что от ледяных мурашек волосы на затылке встали дыбом. Сейгер владел технологией доставать чипы из носителей без регистрации смерти, но те не выживали. Видимо, Карол Офлейм тоже его рук дело, но вряд ли Рик знает имена всех убитых носителей. И если бы он знал обо мне, то очень многое изменилось бы в нашем сотрудничестве. Я опустила глаза на пакет с булочками, облизнула губы и равнодушным тоном произнесла: "Ты прав, Милхаин. Моя новая жизнь бесценный подарок". Но если ты посмеешь ещё раз говорить со мной в таком тоне, то все ваши планы рухнут под ночьясье. Как ты и сказал, я нашла вас сама, на дантуре, на нейроде, а не вы меня. Я всегда умела заставить факты работать на себя. Эмиль Хаин, хоть и заношивый, но не тупой, сразу сложил одно к одному и понял, насколько я предприимчива. Бесстрастным взглядом мознув в полицу Наджет, я поднялась Взяла карту памяти с программой и сказала: "Давно ли ты возвысил себя над людьми? Мне казалось, что вы с ригом боретесь за новые права и свободы, но похоже, вы и сами не прочь ущемить права слабых. Вот ваши ложные идеалы". Милхаин только поморщил носом и потупился. Наджот неверище смотрела в одну точку перед собой и едва заметно качала головой в стороны. А выполнении задачи сообщу, сухо бросила я. Я и сам узнаю, что ты её запустила, кивнул Милхаин на карту в моих руках. Ах, я и забыла, какой талант пропадает, наигранно восхищённо воскликнула я и отвернулась. Удаляясь от Кидаро, я больше не желала быть связанной со всем этим. Я дала Наджот выбор. Если она предпочтёт Рига, это больше не моя проблема. Против глупости нет антидота. Она убьёт её рано или поздно.